"Кто они эти бандиты?" размышлял вслух командир охраны. "Мы с Мисс Вестэн можем всё объяснить", хладнокровно отвечал лорд, получая оружие, раздаваемое защитникам оазиса. Во главе банды стоит разыскиваемый по всей Европе шпиона Надамс. К нему примкнула шайка профессиональных грабителей и убийц, ну и три десятка арабов, навёрбованных из городского отребя. Всего их наберётся человек 50. Когда мы пропали, сказал Брандис. Я тоже так думаю, тихо отозвался лорд. Эдди Ранстинг пришёл в себя от какого-то мерзкого запаха и почувствовал, что по лицу его водят тёплым влажным куском мяса. Его вылизывала гиена. Молодой человек испуганно сел, гиена свою мозг отскочила. Собрав остатки сил, Ранстинг выхватил револьвер. и несколькими выстрелами отогнал зверя. Жара стояла как в пекле. Солнце беспощадно накаляло пустыню, где не было и клочка тени. У Эдди голова раскалывалась от нестерпимой боли, а в том месте, куда пришёлся удар, вздулась огромная кровоточащая шишка. Он с трудом поднялся и пошёл, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону. Ослабевшие ноги едва держали его, а в глазах было темно. За необычайно высоким песчаным барханом он всё же отыскал тень и сел на песок, подперев тяжёлую голову руками. Это конец. И конец довольно банальный смерть в пустыне от жары и жажды. Такой финал не трудно было предвидеть хотя бы по неудачному началу. Эта безумная погоня за алмазом и не могла довести до добра. Дыхание вырывалось со свистом, в груди першило от мелкой пыли, язык распух Губы потрескались, а кожа нещадно зудела, так как тело почти ощутимо теряло влагу. Наш организм на 2/3 состоит из воды, вспомнилась заученная в школе фраза. Здесь эти 2/3 испарятся мигом. Высохшей мумией он будет покоиться в песке, подобно мощам средневековых монахов, погребённых в пещерах старинных монастырей. Жажда мучила нестерпимо. Обезумев от страданий, Он слепо тащился по пустыне. Огромный набухший солнечный диск жарко полыхал сквозь марева желтой пыли, готовый закатиться за ровную линию горизонта. Медные отблески причудливо светились над кромкой горизонта, и немая кинолента миража проецировала на небо опрокинутую череду караванов. Эдди брел, спотыкаясь. Солнце, вспыхнув напоследок фиолетовым заревом, скрылось за дальними барханами. Споткнувшись обо что-то, Эдди упал. У него же не было сил подняться, и он на животе пополз к тёмному предмету, подставив ему ему подножку. Какая-то сумка, не сессер. Возможно, там есть вода. Дрожащими руками он расстегнул замок и бормоча какие-то бессвязные слова, скрюченными как когти пальцами залез в сумку. Похоже на фарфоровый черепок, на небе светила луна. Дрожащими пальцами Эдди вытащил какой-то гладкий, довольно круглый предмет. Не удержав находку, он выронил ее на песок и, лежа на животе, с расстояния в несколько сантиметров взглянул в глаза дремлющему Будде. Великий мудрец сидел на шкатулке, низко опустив голову, словно пристыжены всей этой неприглядной историей. В конце пути они встретились. И где же? В Сахаре. Не напрасно ты страдал, Эдди Рансингт. Теперь получай, что хотел. Бери алмаз твой. Он был уверен, что Будда этот настоящий, тот самый, внутри которого спрятан алмаз. Откуда появилась эта уверенность, неважно. Только сомнений быть не могло. Чтобы воочию убедиться, оставалось лишь разбить башку голову. И Эдди Рансинга разобрал нервный смех. Перекатившись рывком, он растянулся на песке навзничь, распростер руки в стороны и хрипло захохотал. Измученное лицо его собралось бесчисленным множеством морщин и сделалось похожим на уродливую маску, а он хохотал, хохотал истерически и не мог остановиться, будто же сидел на крышке шкатулки посреди бескрайней пустыни и молча созерцал хохочущего безумца. После полуночи, когда пески Сахары, с поразительной быстротой отдав атмосфере накопленное за день тепло, сделалис холодными как лёд, Эдди Рансинг снова пришёл в себя. Смерть в пустыне даётся не так-то легко. В ослалом воздухе прекращается интенсивное испарение влаги из организма. Оставшиеся соки в ногах начинают слабо циркулировать и оживляют сознание, вынуждая его снова пережить ужасы страшной действительности. Эдди открыл глаза. Перед ним сидел Будда с опущенной головой, неподвижно, словно подстерегая момент смерти. Но Эдди было не до него. Он запустил руку в сумку. Выпуклое увеличительное зеркальце для бритья, расческа, карманный фонарик новомодной конструкции, книжка, мыло для бритья, бутылка. Бутылка! Эдди отвинтил крышку и почувствовал слабый запах ментола. Он тотчас же выпил все содержимое четверть-литрового флакона. Никогда в жизни не доводилось ему вкушать более ароматного исцелительного напитка, нежели теплаватая вода для полоскания рта фирмы Барка Шмаровец. Владельцам фирмы и не снилась такая слава. Из всех отменных коктейлей виски и шампанских знаток отдал пальму первенства Денди, слабо ароматизированному эликсиру для полоскания рта. Эдди настолько взбодрился, что даже сел. Эликсир Денди живой водой струился по жилам, а лёгкий ментоловый привкус Действовал поистине освежающе. Молодой человек уже всялся в себе заботю, чтобы разбить его, но затем передумал. Пока сам он пребывает в столь неопределённой ситуации, Алмазу лучше оставаться там, где он есть. От Алмаза мысль его сама собой перешла к Эвелин, к Азису Марбук и наконец к бандитам. Господи, да ведь бандиты намереваются захватить Азис А обитатели его и Эвелин даже не подозревают о грозящей им смертельной опасности. Но что же он может сделать? Очень многое. Не зря же он флиртовал с дочкой-смотрителя маяка. В пустыне вещи и понятия подвергаются переоценке. К такому выводу нетрудно было прийти уже после спасительной находки эликсира. Никогда не знаешь, где могут пригодиться полученные знания. Эдди включил электрический фонарик. Поднес к нему увеличительное зеркальце и, вспомнив уроки дочери неприветливого смотрителя, поочередно закрывал и подставлял свет у зеркала, выдерживая правильные паузы. Точка, тире, тире, тире, точка, точка. Световые знаки азбуки Морзе были видны в ночи на многие километры. СОС. Бандиты. Идут. На оазис. Марбук. СОС. Молодой человек подавал сигналы до тех пор, пока до зеркала не выпало у него из рук, и он не свалился в изнеможении. Последним усилием воли он заставил себя повернуть фонарик так, чтобы луч был направлен вертикально вверх. Это спасло ему жизнь. Вон откуда шли сигналы. Видите длинную светящуюся полосу? воскликнул газетчик Холлер, путешествовавший с кожаным мешочком на шее. Поскольку верблюд оказывал на него такое же неблагоприятное воздействие, как и самолёт,